Сие есть факт бесспорный. Не забывай, аудиенция тебе была дана исключительно после вмешательства Фламинки. Видимо, сочли, что одной такой встречи вполне достаточно. После того, как Фламинка категорически отказалась сотрудничать, я поверь, не знаю, что еще можно предпринять. Мы таскаемся по пещерам целый день.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 Тебе говорит антропоморфизм. Разве что самую малость. Но ощущение остается. Что дальше? Возвращаемся в Каэт-Мырквит за Кагыром. Друидхи уже наверняка подлатали его оскальпированную головенку. Потом садимся на лошадей и воспользуемся приглашением княгини Анны Генриетты. Негремасничай вампир. У мильвы сломаны ребра, у кагыра разбита башка. Небольшая передышка в тусенте обоим пойдет на пользу. Надо бы также вытянуть лютика из аферы, потому как, сдается мне, он вляпался крепко. — Ну что ж, — вздохнул Рекис, — да будет так. — Стану держаться подальше от зеркала собак.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 что про ученые разговоры забыли. Кондвера Мурса объелась снова. Копченые гольцы отыгрались на сновидице. «Пора спать», — подумала она, второй раз поймав себя на том, что страница книжки переворачивает машинально, вовсе не улавливая содержание. пора!» Она зевнула, отложила книжку, раскинула подушки из положения «читать» в положение «отдыхать».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 Был перечень достойных похвалы успехов. Список призраков, которые сновидица успешно затралила или даже загарпунила. К таким относились сны о бунте на острове Тонет, а также о путешествиях ведьмака и его группы через снежные заносы перевала Мальхеур, через весенние разливы и раскисшие дороги в долине. Был перечень провалов, то есть снов, которые, несмотря на все усилия, так и остались для слушательницы Академии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 сияющим воистину злату подобным Ореолом. Конец цитаты. Стало быть, не она, согласилась Адептка. Моя женщина была брюнеткой. Не дать мне взять настоящий уголь. А сон? Хм-гу-м. Интересный. Слушаю внимательно. Они разговаривали. Но это был.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 Цинизм, говорят, доказывает наличие интеллекта. Неправда. Цинизм при всем своем интеллектуальном обрамлении отвратительно неискренен. Я не переношу никаких неискренностей. Однако, коли уж мы об этом заговорили, скажи, ведьмак, что ты любишь во мне больше всего? Это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 Пришло время комплиментов. Любовь без комплиментов отдает физиологией, а физиология плоска. Говори мне комплименты. Ни у кого от яруги до буйны нет такой прелестной попки, как у тебя. Везет же. Теперь ради разнообразия ты поместил меня где-то между варварскими северными речками.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 Но то-то же! Немуэ уже достаточно долго разглядывала картину, изображающую в мягком кьяроскуру десять сидящих за круглым столом женщин. — Жаль! — бросила она наконец. — Что мы не знаем, как они выглядели на самом деле. «Великие — Великие матресы! прыснула Мурса. Но ведь их портретов завались!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 Убежала, когда сообразила, что с ней намерены сделать. Легенды приводят множество вариантов ее бегства. Мне, – перебила Кандверамурса, – особенно нравится та, в которой говорится о бросании за спину предметов – гребня, яблока и носового платка. Но Кандверамурса… Прости. Версий бегства, как я уже говорила, множество. Но до сих пор не совсем ясно,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 Я выдавливаю перед ним прыщи. Прости. Это зеркало Хартманна, пояснила Ниме, видя сморщенный нос и надутые губки Адептки. Если хочешь, загляни, но, пожалуйста, будь осторожна. А правда ли? – спросила дрожащим от возбуждения голосом Кондвера Что через Хартманна можно перейти в другие миры, конечно, но не сразу, не без подготовки, медитации, концентрации и множество других действий. Советую я тебе быть осторожной. Я имела в виду нечто другое. Что именно? Зеркало действует в обе стороны. Из Хартманна в любой момент может что-нибудь выйти.